глава 24. оказавшись на полу я некоторое время с ужасом и недоумением пялился перед собой не понимая куда делся дракон потом начал озираться по сторонам но ни дракона ни потоковцы ни млечного пути не было был мой кабинет сердце заходилось от пережитого ужаса еще бы когда тебе в лицо дышит огнем такая махина тут с катушек слететь можно пульс зашкаливал от чего тело плохо слушалось Пришлось сделать несколько дыхательных упражнений, чтобы привести себя в норму. Как только убедился, что дракона нет, задумался. Что это было? Для сна слишком все реалистично. Для реальности? Нет, это просто невозможно. Однако в памяти снова и снова всплывало, как дракон переходил из одного потока отцы в другой. А еще его вопрос. Почему ты не летишь? Я усмехнулся. Действительно, почему? Не потому ли, что людям это не дано? Но тут же вспомнил Мосянь, летящий на меча. Не дано-то не дано, но некоторые культиваторы вполне себе могут. А раз могут другие, то и я смогу. Я закрыл глаза и попытался снова увидеть потоки ЦИ, чтобы так же, как дракон в моем сне-видении, переходить с одного потока на другой. Но ничего не было. Никаких лент, потоков, ЦИ, драконов, ничего. Зато из коридора донеслись голоса. Дом просыпался. Вдохнув, я поднялся и сделал несколько разминочных упражнений для того, чтобы разогнать кровь. Потому как я, несмотря на то, что в доме было тепло, без одеяла продрог. Видимо, все-таки крепко уснул, и дракон мне попросту приснился. Что ж, нужно было идти и заниматься делами. Завтракать, доехать, иначе просто не успею все, что на сегодня задумал. Едва я вышел в коридор, как столкнулся с Глебом и Данилой. Счастливые парни устроили шуточную потасовку, демонстрируя друг другу свою магию. Понятно, что слабенькую, но они с таким видом призывали зеленые ростки и завихрение ветра, как будто это была мощнейшая магия в мире, что-то равное ступени Бога. «Осторожно, не разнесите дом!» Тоже в шутку присторожился я. «Не занудствуй!» — ответил Глеб. «Лучше присоединяйся!» — поддержал его Данила. Я представил, как кидаю напалмовый снежок и замахал руками. «Нет уж, нет уж, это без меня!» «Ты когда едешь?» — спросил Глеб, пытаясь быть серьезным. Но у него плохо получалось. Молодая задорная энергия в нем так и бурлила. Я прямо рядом с ним почувствовал себя брюзгливым стариком. Да вот позавтракаю и поеду, ответил я. А вы... А мы тренироваться? Перебил меня Данила. Правда ведь, Глеб. И Данила попытался запрыгнуть на спину Глеба. Но натолкнулся на шип, выросший из ладони Глеба, и отскочил в сторону. Правда, Данила, усмехнулся Глеб. В столовой нас ждали уже Егор Казимирович, Кузьма, Матрена и, естественно, Просковья. Матрена, увидев меня, густо покраснела. Владимир Дмитриевич, присела она в поклоне, Спасибо вам. Все хорошо, успокоил я девушку. Понятно, что она догадалась. Я был в своей комнате и увидел ее спящей на моей кровати. Мало того, укрыл ее одеялом, из-за этого Матрена чувствовала себя неуютно. Но для меня было важнее, что она была здорова и ребенок хорошо развивался. Так что все эти смущения, дело третье вскоре вслед за нами в столовую вошли Полина с Мартой, и почти сразу же вслед за ними Мосянь. Сели за стол, и в этот раз девушки не выразили никакого недовольства тем, что слуги сидят с нами за одним столом. И меня это, прямо скажем, порадовало. И что еще больше порадовало, слуги тоже держали себя свободнее и такого стеснения, как в прошлые разы, не показывали. Даже Кузьма, видимо, все-таки начали привыкать. Весь завтрак шла легкая, ничего не значившая беседа, но вот когда завтрак подошел к концу, Марта строго посмотрела на двух оболтусов. — Полчаса вам на отдых и жду на тренировочной площадке. — Слушаемся, госпожа-командир! — шутку вытянулись Глеб и Данила. Я засмеялся и сказал. — Вижу парни в надежных руках! А потом обратился к Кузьме. — Ну что, скоро выезжаем? — Да, саня уже готовы, — ответил Кузьма. — Как скажете, так и поедем. Тянуть не стал. Мы с Мосянем оделись и сразу же направились к саням. «На улице нас уже ждали Егор Казимирович и Кузьма». «Припасы в санях!» — отчитался Егор Казимирович. «Спасибо!» — поблагодарил я своего управляющего. Он передал корзинку, укутанную шалью. «Это Эклера, Просковья передала!» Мне на душе сразу стало тепло от такой заботы. «Передай ей тоже большое спасибо!» Попросил я и подумал, что надо бы мне чем-то слуг порадовать. Хорошие они все-таки люди. Наконец мы отъехали от крыльца». Вся дорожка от крыльца до самого барьера была вычищена. Я раньше совершенно не обращал на это внимания, а сейчас, знаю, что Кузьма встал еще затемно, чтобы перед отъездом почистить дорожку, проникся уважением к кучеру и по совместительству дворнику. «В деревню?» — спросил у меня Кузьма, когда мы преодолели барьер. «Ага», — подтвердил я. В деревне нас уже ждали два парня, Ждан и Емель. Оба широкоплечие, больше похожие на разбойников, и оба с вещами. А рядом с ними стояла Любава, пряча что-то за пазухой и тоже с большим узлом. Дед Радим, глядя, как парни и Любава укладывают свои вещи и усаживаются в сани, сказал мне. «Чем смог, помог!» «Спасибо большое!» — искренне поблагодарил я. «С Любавой подарок передал. Думаю, он поможет вам защиты, защитой», — сказал напоследок дед Радим. Я тоже сел в сани, укрылся тулупом, и мы покатили. Хотел спросить у Любавы, что у нее там припрятано, но девушка выглядела растерянной и испуганной, и я не стал ее трогать. Пусть сидит. Ехали без приключений, хотя я был готов к нападению. Да и Ждан с Емели тоже воинственно посматривали по сторонам. А Мосянь сидел отрешенный и даже как будто дремал, как будто точно знал, что на нас никто не нападет. Но я был уверен, что на самом деле эти расслабленности дряма обманчивы, и Мосянь готов в любой момент отразить атаку. Сани шли ходко. Свежевыпавший снег разлетался в стороны. Я даже подумал, что Кузьма немного подколдовывает, помогая лошадям. Во всяком случае, позади нас оставался ровный след от полозьев, а по краям дороги — сугробы. Ну а что? Вполне такое может быть, что часть снега отлетала с дороги с помощью Кузьмы. Я мысленно улыбался. С таким кучером в сугробе точно не завязнем. Да и менее тихо на Молчаново доехали быстро. Умка и Шелань выскочили нам навстречу еще задолго до того, как мы приблизились к барьеру. И радостно прыгая, побежали рядом с санями. Мне даже захотелось выскочить из саней и побежать с ними. Столько в демонических волках было радости. Преодолели барьер и подкатили к дому. Снег тут тоже был почищен. Вот только, судя по воткнутым в сугроб лопатам, чистили исключительно ручками. Не успели сани остановиться у крыльца, как встречать нас вышли Богдан с Вадимом. Рука у Вадима была на перевязи, а лицо Богдана все в мелких порезах. «Напали — Напали? — спросил я, обнимаясь с демоническими волками. — Угу! — усмехнулся Вадим. — Теперь дорогу сюда надолго забудут, — засмеялся Богдан. — Эти парни, — он кивнул на умку и шелань, — такого жару задали, что мама не горюй. А волки, бросив меня, поспешили к поднявшейся в санях Любави и начали ластиться к ней, пугая девушку еще больше. Из дома вышли Тихон с Егоркой. Тихон прихрамывал, а Егорка заботливо придерживал брата. «Что было-то?» — спросил я. «Да что-что?» — начал рассказывать Богдан. «Дождались они, значит, ночи и пошли с кольем и вилами. Но мы-то парни деревенские. Нам вилы и колья — инструмент привычный. Я вспомнил, как эти парни управлялись с волколаками и лютыми мертвецами, и мне даже стало жалко людей дяди Прохора». «А сам-то дядя Прохор был?» — спросил я. «А как же?» — усмехнулся Вадим. «Был и пытался ворожить. Да не на тех напал». И Вадим показал перевязанную руку. Мы ему не позволили. Я слушал историю ночного сражения, смотрел на израненных людей и злился все больше. Надо было этого любителя свиновода показательно наказать. Вот только как. И тут мое внимание привлекли Умка и Шелань. Никогда они еще никому не высказывали столько внимания, сколько Любави. Причем они явно охраняли девушку, никого не подпускали к ней. Когда Богдан протянул руку, чтобы помочь Любаве сойти с саней, Умка чуть не кинулся на парня, зарычал так, что закаленный в боях воин даже отступил. «Ты чего?» — спросил он у волка, как у человека. Но Умка уже потерял к нему интерес. Все его внимание было привлечено к Любави. «Не понял», — проговорил я, — «что происходит?» «Наверное, это из-за него», — неуверенно сказала Любава, и чуток отодвинув воротник, позволила высунуться наружу рыжей мордочке котенка. Увидев рыжую мордочку, Умка и Шлань пришли в неописуемый восторг, причем оба парширца выражали полную любовь и преданность и готовность биться насмерть с любым, кто только попробовал бы причинить вред котенку. И еще, они точно не рассматривали котенка как возможную пищу или игрушку. «Странно», — проговорил я, все больше удивляясь поведению волков. «Это дед Родим сказал взять Ваську», — пояснила Любава. И у меня сразу же возникли подозрения насчет настоящей сущности рыжей морды. «Тогда все ясно», — улыбнулся я и протянул руку, чтобы погладить котенка. Умка было зарычал, но тут же виновато разолубался и заметелил хвостом. Моя рука сразу же сменила направление, и вместо того, чтобы погладить рыжего Ваську, я погладил своего Умку. «Молодец!» — похвалил я волка и спросил у Тихона. «Как матушка?» «Ей лучше», — засиял Тихон. «Заходите в дом». Указав Тихону на сани, я сказал. «Там провиант нужно прибрать». Тихон кивнул, и направился было к саням, но его остановил Богдан. Что, мы сами не справимся, что ли? Куда тебе, хромоногому?» Тихон открыл двери, запуская в дом Любаву, держащую в одной руке узел с вещами, а другой — придерживающую ворот, чтобы котенок раньше времени не выскочил. Но не успела она войти, как ее чуть не сбили Умка и Шелань, рванув в дом, и там уже развернулись, встречая гостю. Сразу стало понятно, что выгонять на улицу их бесполезно. Да никто бы и не стал. Мы с Тихоном и Егоркой зашли следом и прикрыли дверь, чтобы не выхолаживать дом, а парни все четверо пошли разгружать сани. Понятно, что мы привезли припасов не так много, но и их нужно было определить, чтобы не испортились. Когда мы вошли в дом, Любава остановилась растеряна. — Что такое? — спросил я у нее. — Да как же я выпущу котенка, а вдруг волки сидят его? — Думаю, тут можно не бояться. — похлопал я девушку по плечу и, забрав у нее рыжего Ваську, отчаянно мяуковшего и цепляющегося коготками за все подряд, опустил его на пол. Умкая шалань сдвинув уши вперед и смешно сморщив носы, начали вылизывать котенка, а потом легли по обе стороны от него, как сфинксы. — Видишь, — сказал я офигевшей любай, за Ваську можно не волноваться. А потом повернулся к Тихону и сказал, — Теперь в вашем доме есть хранитель.